Глава 1353. Поднявшись обратно на скалы, Хаджар повернулся, чтобы еще раз окинуть взором поле битвы. Как бы далеко не простирался взгляд, все было покрыто болью, смертью, кровью, горячей сталью, и слышались крики сражающихся. Черно-синее море против разноцветного и не только кровь, поднимавшаяся все выше и выше по ногам. Нет, это была не битва, не война, скорее драка, животное, первобытное, в которой сражались лишь за одно, за жизнь. «Ты куда собрался, рядовой?» — гаркнули над головой. Хаджар вздрогнул. «Скорее от неожиданности, нежели от испуга». Он посмотрел на говорящего. В отличие от него самого и от других, кто бился на поле брани, этот фронт сверкал начищенным стальным доспехом. Тот был чист настолько, что в нем отражалось, будто кровоточащее, роняющее огненные слезы неба. Говорят, что там, где-то за облаками, находился один из фронтов. Там бились боги. Может, поэтому его назвали «Южным»? Хотя, кто знает, из-под плотного шлема выглядывали витые рога. Для них кузнец сделал отдельное отверстия. Руки-лапы, которые сжимали тяжелое осадное копье, оружие еще более редкое в современном безымянном мире, нежели тяжелый меч длиной в 4 метра, а весом, судя по всему, больше сотни килограмм, были покрыты зеленоватой кожей и чешуей. Видимо, офицер тоже принадлежал к числу вымершего семейства драконов. «Война там», — указал он на поле брани, — «и твое место тоже там. Или ты не читал договор, который подписал? Пока битва не окончена, ты не можешь покинуть». Хаджар не слушал дальше. Он посмотрел на тропу, которую перегородил зеленый фронт Она велась вплоть до небольшой походной крепости, от которой, в свою очередь, поднималась до самого горного пика, где стоял император в окружении своих подчиненных. Чуть позади франта, по разные стороны от прохода, встали еще четверо таких же молодцев. «Тогда почему ты стоишь здесь, а не бьешься внизу вместе со всеми?» Буднично и спокойно спросил Хаджар. Офицер задохнулся на полусловие. Он бешено вращал глазами, а затем, сжав левый кулак, без всяких словесных вступлений замахнулся им в сторону Хаджара. Но удар, вместо того, чтобы выбить зубы из ничем не прикрытого лица, шлем Хаджар потерял где-то в пылу битвы, лишь ухнул куда-то в пустоту а сам Хаджар стоял на расстоянии вытянутой руки от того места, куда целился офицер. «У меня послание», — произнес он все тем же спокойным тоном. Офицер лишь глупо хлопал ресницами и смотрел на кулак, который то разжимал, то сжимал. Он никак не мог поверить в то, что простой рядовой солдат смог увернуться от его удара». Да, он не использовал своей терны, но одного лишь физического превосходства должно было быть достаточно, чтобы вбить обратно в глотку наглецу его пустые слова. «Для кого?» – машинально спросил офицер. «Для его императорского величества». Другие офицеры зашептались за спиной и начали переглядываться, в то время как их старший молча смотрел в глаза Хаджару. Может быть, если бы Хаджар не позволил себе таких острых слов, а офицер не начал подозревать в нем дезертира, то все бы сложилось иначе, но... Но, увы, в истории, даже если та повторялась дважды, не было такого союза, как «но». «Схватить его», — скомандовал офицер. «Это вражеский шпион. Он хочет убить императора». И никому и в голову не пришло, что на всем поле брани не найдется ни одного, кто смог бы хотя бы ранить дракона, покорившего все другие племена хозяев небес и сумевшего объединить их в единую страну. Такой, может, и был, но только по ту сторону баррикад. Хаджар вздохнул и покачал головой. В его сторону, обнажив оружие, бежали четыре офицера, а их командир, опустив копье к земле, готовился пронзить им шпиона. И все это только из-за того, что они двое успели нахамить друг другу. Ну, хоть что-то в безымянном мире не изменилось даже за тысячи эпох. Хаджар прислушался к звукам шагов офицеров, услышал их дыхание, Почувствовал тепло их оружие на своей коже, а затем его губы раскрылись и произнесли слово, которое никто не смог услышать. И вот уже в третий раз за день хаджар и ветер стали единым целым. Не обнажая черного клинка, он легко подпрыгнул и, будто птицы, пробежав по копью, оттолкнулся стопой от шлема командира офицеров тот потеряв равновесие упал на собственное оружие и выше подревка весь воздух из легких хаджаржа еще будучи в воздухе казалось нашел опору и оттолкнулся уже от невидимой грани чтобы приземлиться коленом на плечо одного из офицеров. тот не успел даже подумать а не то что среагировать. Да и как среагируешь на легкую серо-кровавую дымку, которой обернулся солдат, без всяких сомнений являвшийся шпионом-убийцей? Хаджар мысли офицера не слышал, только хруст его ключицы и резкий вскрик, когда смятый доспех вонзился в плоть. «Жить будет», — отстраненно подумал Хаджар, после чего, когда они вместе упали на землю, Двумя перетекавшими друг в друга движениями вытащил из мешочка офицера сразу семь. Видимо, этим бездельником по какой-то неясной логике отсыпали алхимии чуть побольше пилюль и поднял с земли несколько камешков. Ловкими бросками он отправил их в полет, и каждый из снарядов нашел свою цель. Прямо на ходу три офицера, схватившись за глаза, запутались в ногах, столкнулись и свалились друг на друга. Хаджар же, закидывая в рот очередную пилюлю, продолжил свой бег по тропе. Следующим препятствием на его пути был деревянный походный форт. А где-то за спиной у дымке сумевший-таки вдохнуть старший офицер, поднял в небо ладонь, и выпустил терну, которая преобразовалась в красный сноб искр. Мой генерал склонился один из адъютантов императора. Предводитель всего Восточного фронта нехотя отвернулся от стола, на который так грузно опирался. На нем была расстелена волшебная карта, где различными мерцающими точками терниты-магики смогли обозначить силы. Учитывая, о чем они договорились на совещании армии небес, огромном событии, которое однозначно войдет в вехи истории, если она еще будет после этой войны, то император драконов должен был провести свою армию дальше на восток, чтобы занять позиции вдоль хребта пылающего заката и тем самым не дать армии земли прорваться через окружение». Во всяком случае, именно к этому решению в итоге пришли главные генералы. Королевы Фери, князь демонов, яшмовый император и кровавый генерал. Да раздерут его земляные черви. «Что?» — недовольно гаркнул император. Войска черного генерала теснили его фронт глубже на запад, не давая подойти к хребту, где расположилась артиллерия если битва будет протекать в таком же русле и дальше, то они проиграют войну из-за него, первого императора драконов. С одной стороны, никто об этом, разумеется, не узнает, ибо мир будет уничтожен черным генералом. Но с другой стороны, отправляться к великому предку с таким грехом на душе не лучшее из смертей. «Внизу убийца!» Чуть дрогнув, ответил адъютант. «Да?» – удивленно изогнул бровь император, после чего повернулся к своим офицерам и телохранителям. «И почему вы тогда стоите на месте?»